Латвия, Рига, Международный аэропорт. Когда миниатюрная стюардесса, выйдя в салон, оповестила пассажиров о том, что их самолет пересек российско-латвийскую границу, Вишнев первым бросился на грудь своему компаньону и так сильно сжал его в своих объятиях, что тот вскрикнул. «Вы меня на радостях чуть не задушили, мистер Гатри! К черту наши фальшивые имена!» «Теперь нам точно нечего бояться!» — рассмеялся Вишнев. «И еще, Чак, мне кажется, я с треском проиграл вам пари и скоро действительно стану смиренным прихожанином в какой-нибудь христианской церкви у вас на родине. Жаль, что я не поспорил с вами на выпивку. Не волнуйтесь, когда мы доберемся до Риги, я напою вас любым напитком, на который вы мне укажете. Ловлю вас на слове!» Тут уж и сам «Коламбус» не смог удержаться от улыбки. Между тем их самолет только приближался к Риге, когда из Псковского аэропорта в направлении того же города взлетел самолет «Фокер-50», на борту которого среди нескольких десятков пассажиров были и двое крепких мужчин. Это были Артем Кленский и Олег Трошин, бойцы спецназа «ГРУ», дислоцированного в районе Пскова. За полтора десятка лет своей службы Они участвовали во многих тайных операциях, в том числе и на территории Прибалтики. И сегодняшняя операция мало чем отличалась от всех предыдущих, кроме одного. Никогда еще им не приходилось включаться в дело столь молниеносно. С момента, когда они получили задание и оказались на борту самолета, прошло всего лишь полчаса. Даже суть задания им пришлось выслушивать от сопровождавшего их в аэропорт полковника из оперативного управления, буквально на ходу, в автомобиле. «Операция, на которую вы летите, находится под личным контролем президента», – вещал полковник. «Тылы вам будут прикрывать ребята из внешней разведки, которые, судя по всему, тоже уже начали работать. Связь с ними держите посредством смартфонов, которые после окончания операции уничтожьте. Объект, против которого предстоит работать – беглый дипломат, который стремится выбраться в Штаты». Этого допустить нельзя, поскольку он носитель государственных секретов, да еще к тому же и убийца. Но работать надо чисто, без насилия. Объект должен быть возвращен в Москву в целости и сохранности. Выполните операцию без сучка и задоринки, можете смело делать дырки в своих пиджаках для орденов. Я себе такую дырку уже сделал. Сказав это, полковник улыбнулся, вызвав ответные улыбки со стороны своих попутчиков. Эта шутка им понравилась, а лучшего напутствия им в этот момент было и не надо. Пока самолет из Пскова летел, рейс из Москвы приземлился в аэропорту Риги без 5 минут 4. Спустя 10 минут Вишнев и Коламбус оказались в зоне ожидания, где к ним подошли четверо мужчин, которые узнали их по фотографиям, присланным из штаб-квартиры ЦРУ в Ленгли. Один из них, самый рослый, представился. Ивар Лаймонис, офицер бюро по защите с Мужчина говорил по-английски и с легким прибалтийским акцентом. «Господа, мы присланы к вам, чтобы обеспечить вашу безопасность на время вашего короткого пребывания на нашей гостеприимной земле». Обменявшись друг с другом взглядами, Вишнев и Коламбус застыли как вкопанные. Несмотря на то, что еще несколько минут назад они радовались тому, что оказались на территории Латвии, Теперь они насторожились. Слишком неожиданным было появление этих людей. К тому же, об их появлении беглецов никто не предупреждал. Уловив во взглядах прибывших тревогу, Лаймонис попытался их успокоить. «Вам не надо бояться, господа. Мы действительно те, кем представились. Вот мое служебное удостоверение». И он протянул гостям свою корочку, вытянутую из внутреннего кармана пиджака. Вишнев открыл удостоверение, внимательно его прочитал и сверил фотографию с оригиналом, после чего вернул документ его обладателю. «Вам действительно не стоит нас опасаться», пряча удостоверение, произнес Лаймонис. «Если бы мы были русскими контрразведчиками, мы бы вряд ли позволили вам улететь столь далеко, взяли бы гораздо раньше». «Резонно», — ответил Вишнев и впервые за это время улыбнулся. «У вас в запасе есть целый час» который вы можете использовать по собственному усмотрению», — сообщил Лаймонис. «В таком случае нам бы хотелось чего-нибудь перекусить и заодно выпить за наше счастливое освобождение». Это в разговор вступил Коламбус. «Тем более, что мой компаньон еще в самолете пообещал угостить меня выпивкой». «Я полагаю, что с выпивкой стоит повременить, ведь вам предстоит еще один перелет», — возразил американцу Лаймонис. «Лучше выпейте пиво, оно в местном баре очень хорошее, баварское». «Уговорили, пусть будет пиво», — с радостью согласился Коламбус, который чертовски проголодался в связи со всеми треволнениями, которые выпали на их долю сегодня. «Я надеюсь, мне можно будет нормально поесть, не боясь нарушить грим?» — спросил у компаньона Вишнев, когда контрразведчики повели их на второй этаж в один из тамошних баров. «Я чертовски проголодался». «Не бойтесь, в крайнем случае я всегда найду способ исправить недочеты в вашей внешности», похлопывая дипломата по плечу, ответил Коламбус. В баре они заказали себе несколько салатов, вареный картофель с беконом, жареные колбаски и баварское пиво, которое и в самом деле оказалось высокого качества. Причем в то время, как гости налегали на еду и выпивку, их охрана заняла места за соседним столиком, и заказала себе всего лишь апельсиновый сок. В разгар трапезы по громкой связи приятный женский голос сообщил пассажирам, что самолет компании Люфтганза, следующий рейсом Рига-Афины, задержится с вылетом на час. Объявление закончилось обычным в таких случаях пассажем. Приносим извинения за доставленные неудобства. Увлеченные едой Вишнев и Коламбус даже не обратили внимания на это объявление, Но его услышали контрразведчики. Лаймонис подошел к столику и спросил. «Вы слышали, что ваш рейс задерживается еще на час?» Вишнев оторвался от тарелки с едой и отреагировал весьма спокойно. «Учитывая тот теплый прием, который вы нам обеспечили, мы готовы остаться у вас хоть до утра». Лаймонис в ответ улыбнулся, хотя в душе проклинал работников аэропорта за эту задержку. Ему хотелось поскорее посадить нежданно свалившихся на его голову гостей на их самолет и заняться более достойными делами. Точно такие же мысли роились и в головах его напарников, но и они стоически выслушали объявление, не поведя и бровью. Тем временем, в начале шестого вечера в Ригу прилетел самолет «Фокер-50» из Пскова. В зоне ожидания спецназовцев уже ждал низкорослый дядька в легкой курточке и кепке, сильно надвинутый на лоб. На самих прибывших тоже были бейсбольные кепочки с длинными козырьками, закрывающими почти половину лица от наружных видеокамер, установленных в аэропорту, и со свернутой в трубочку газетой, по которой они его и узнали. Соответствующее сообщение пришло на смартфон Кленского в тот момент, когда они покидали салон самолета. «С прибытием, коллеги!» Дядька пожал спецназовцам руки, и отвел их в сторонку. Объект и его напарник находятся на втором этаже в баре, пьют пиво, закусывая жареными колбасками. Возле них четверо латышей, судя по всему, из местной контрразведки. Рейс на Афины задержан почти на час, отбытие назначено на начало седьмого вечера. Реквизит готов и дожидается вас. Дядька кивком головы указал туда, где у колоннады стояло инвалидное кресло-каталка, взятое им в аэропортовской службе проката. «Где встречаемся после операции?» – спросил Кленский. «У автостоянки возле терминала «Д»» – ответил дядька и зашагал к выходу. А спецназовцы покатили кресло-каталку на второй этаж. При этом один из них, Трошин, уселся в кресло и спустя секунду превратился в инвалида. Спешащие в разные стороны пассажиры даже не обратили внимания на этот маневр, что и требовалось. Поднявшись по эскалатору на второй этаж, Спецназовцы медленно проехали мимо того самого бара, где трапезничали Вишнев и Коламбус. Причем, если Кленский катил коляску и не смотрел по сторонам, дабы не привлекать к себе лишнего внимания со стороны латвийских контразведчиков, то его напарник, изображавший инвалида, успел хорошо разглядеть объект разработки. Откинувшись на спинку стула, тот что-то доказывал своему компаньону, энергично жестикулируя руками. Миновав в бар, Спецназовцы свернули за угол, где остановились. Они прекрасно знали здание аэропорта и были осведомлены о том, что в трех десятках метрах отсюда есть туалетная комната, которая наверняка должна была стать местом посещения интересующими их людьми. Пиво, которое они выпили, отзора Трошина не укрылось, что на столе стояло уже шесть пустых бутылок, рано или поздно должно было отправить пьющих до ветру. Значит, надо было запастись должным терпением. Ждать пришлось недолго. Уже спустя 10 минут Вишнев поднялся из-за стола, чтобы отправиться в туалет. Его компаньон остался сидеть, чтобы съесть жареные колбаски, новую порцию которых за минуту до этого перед ним поставил на столик официант. Порция была, что называется, с пылу, с жару, и Коламбус был настроен употребить их горячими. Такой расклад был на руку спецназовцам. Их не смутило даже то, что двое контрразведчиков тоже поднялись со своих мест и направились вслед за Вишневым. Едва они скрылись за углом, как спецназовцы начали свой путь в сторону туалетной комнаты. Когда они оказались в коридоре, ведущем в туалет, то увидели, что охранники Вишнева не стали заходить внутрь, а предпочли остаться снаружи, заняв места с двух сторон от двери. Когда Кленский подкатил к ним кресло, охранники окинули их внимательным взглядом, но ничего подозрительного не заподозрили, сбитую с толку инвалидным креслом. Утрошина в руках была борсетка, которую он, как бы случайно, на самом деле специально, выронил из рук прямо под ноги того охранника, который стоял справа от него. Охранник на удачу оказался джентльменом, нагнулся за борсеткой, чтобы помочь инвалиду. В следующую секунду в руке у Трошина оказался шприц с короткой иглой, в котором было быстродействующее снотворное. Короткое движение, и шприц угодил точно в шею охранника. Еще секунда, и он беззвучно завалился на пол. Одновременно с Трошиным свой выпад сделал и Кленский, но ему пришлось несколько повозиться со своим охранником, которым оказался Ивар Лайманис. Тот успел среагировать на выпад и выставил вперед руку, пытаясь отбить направленный ему в шею шприц. Однако Кленский свободной рукой нанес ему сильный удар в живот, после которого Лаймонис согнулся, и следом за этим спецназовец сделал ему молниеносный укол в шею. Подхватив свои жертвы подмышки, спецназовцы быстро затащили их внутрь туалетной комнаты. В этот самый миг Вишнев стоял у зеркала и внимательно разглядывал искусственную горбинку на своем носу. Ему показалось, что она начала терять свою форму. Повернувшись на шум, он увидел, как двое незнакомых мужчин затаскивают в помещение охранников, которые остались сторожить его возле двери. Встретившись взглядом с одним из спецназовцев, Вишнев мгновенно понял, в чем дело, и бросился к одной из кабинок в отчаянной попытке закрыться в ней – Но Кленский в два прыжка настиг его в тот момент, когда он собирался захлопнуть дверь и прижал к внутренней перегородке. «В чем дело? Я иностранный поданный!» успел выдавить из себя Вишнев, причем от волнения сказал это по-русски. Но спецназовец не собирался вступать с ним в дискуссию и всадил ему в шею шприц с новой порцией снотворного. В следующие пару минут спецназовцы усадили охранников на унитазы в разных кабинках а Вишнева вынесли наружу и посадили в инвалидное кресло. Трошин надел ему на голову свою бейсбольную кепочку, после чего его напарник покатил кресло к эскалатору, ведущему на первый этаж. Вся операция заняла у спецназовцев чуть больше пяти минут. В это время Коламбус доедал свою последнюю колбаску и собирался запить ее баварским пивом. Ни у него, ни у охранников в тот момент Даже в мыслях не было, что вишнева уже похитили и спускают на каталке вниз. Первые признаки беспокойства возникли у охранников спустя несколько минут. Колумбус в тот момент уже допил свой бокал с пивом и блаженно откинувшись всем телом на спинку стула, смотрел куда-то вдаль. Один из охранников взглянул на свои наручные часы и что-то сказал своему напарнику. Тот кивнул головой. После этого тот, что посмотрел на часы, Встал и отправился к туалетной комнате. А спустя пару минут уже бежал назад, сжимая в руках пистолет «Глок». По одному его виду было понятно, что случилось нечто ужасное. В это время Кленский и Трошин уже вышли из здания аэропорта и везли каталку к автомобильной стоянке у терминала «Д». Еще издали их заметил тот самый дядька, который снабдил их креслом-каталкой. Он стоял у джипа Чирокки, угнанного им в центре Риги два с половиной часа назад. Открыв заднюю дверцу, дядька помог спецназовцам уложить туда Вишнева. После этого все трое уселись в автомобиль, и он рванул прочь из аэропорта. Оброшенное ими кресло-каталка одиноко притулилось у кромки тротуара. Спустя 10 минут Чирокки свернул в лесной массив, где их поджидал коллега дядьки, мужчина в зеленой ветровке. Он приехал сюда на микроавтобусе, в который был споро перегружен Вишнев. Там же с него при помощи специальных средств был смыт грим, который он носил почти сутки. С этого момента он вновь принял свой естественный облик. Спустя несколько минут микроавтобус тронулся с места и взял курс в сторону латвийско-российской границы в районе городка Зилупе, где было окно на границе посредством которого спецназовцы и должны были переправить Вишнева на российскую территорию. В тот момент, когда их микроавтобус стремительно удалялся от Риги, в БЗС царил настоящий аврал. Едва только весть о том, что Вишнев похищен неизвестными прямо из аэропорта, достигла ушей директора бюро, он подключил к этому делу своих лучших оперативников. Они тут же связались с пограничниками и перекрыли все выезды из страны как водные в районе Рижского порта, так и земные, все латвийские КПП на границе с Россией. Однако и те, кто планировал операцию «Молния», хорошо понимали, в каком направлении будут работать их оппоненты. Именно поэтому из всех возможных вариантов был выбран пеший. И в то время, как латвийские контрразведчики искали беглецов на пропускных пунктах, шерстя все автомобили, включая и грузовые, Спецназовцы на своих плечах перенесли Вишнева через то приграничное окно, которое менее всего контролировалось. А на Новорижском шоссе беглецов уже поджидали коллеги, чтобы беспрепятственно домчать их на автомобилях до Пскова, чтобы уже оттуда переправить его в Москву.